Глава 33. Я очнулась на жесткой кушетке и увидела Олега. «Ну как?» — самым заботливым выражением лица спросил муж. «Я, плохо понимаю, что происходит, провела языком по зубам, ощутила в их ряду дырку и пожаловалась». «У меня во рту какие-то нитки очень много». Куприн закивал. «Верно, Наталья Алексеевна зуб тебе удалила и целую операцию сделала». «У тебя большая неприятность случилась. Ну да, она потом все объяснит. А сейчас поехали домой. Можешь встать? Давай помогу». С этими словами муж обнял меня за плечи. Я вдохнула хорошо знакомый аромат одеколона, села и тут же вспомнила все. «Ты меня бросил». «Поехали». «Куда?» «Домой». «А эту ты куда дел?» «Которую?» — со вздохом спросил Олег. Ну свою любовницу». Стараясь не зарыдать, прошептала я. Куприн покрепче обнял меня. Никаких любовниц у меня нет. Не ври, я видела ее сама. Она лежала в нашей кровати, развалилась на Халка, а ты, ты, ты. Алекс зажал мне рот рукой. Ты способна спокойно выслушать другого человека без вопля. Извини, Вилка, но с тобой иногда случаются припадки ревности. Тебе от чего-то мерещится моей любовницы. Ну-ка вспомни, в свое время ты была уверена, что я закрутил роман с некой Лесей Комаровой. Теперь ситуация повторяется. Тогда меня Томочка с толку сбила, — ответила я из-под его ладони. А сейчас кто? Так я видела девицу в постели. Со мной? Ну, нет одну. Олег усмехнулся. Ты частенько делаешь неправильные выводы из увиденного и услышанного. Я обозлилась. Ага, анекдот в тему. Приходит жена домой, находит мужа на диване с чужой теткой, а супруг садится и заявляет. Ну вот, опять начнутся упреки, подозрения. Куприн легонько встряхнул меня. Мы поругались весьма некрасиво. Ты распсиховалась и убежала. Я тоже проявил себя не с лучшей стороны. Уехал ночевать к Славке. Слабым оправданием мне служит лишь то, что на работе случился полный затык. Но я мужчина и не имею права на истерические реакции. В общем, перекантовался я у Славки, утром отправился на службу. В районе обеда решил позвонить тебе. Мобильный отключен. Домашний не отвечает. «Ну, я и подумал, что ты дуешься». Не успел трубку повесить, прибегает Веня Кратов, чуть ли не в слезах. «Олег, нет ли у тебя каких-нибудь приятелей, которые комнату сдают? Квартиру я не потяну, нам с Ленкой всего лишь неделю перебиться. Помоги, пожалуйста, соседи сверху кран забыли закрыть, всю нашу жилплощадь залила. Деваться некуда, я за семь дней ремонт сделаю». «Ну, я и позвал их к нам, сказал, прикатывайте, разместимся, часам к девяти пригребайте». Ну, сам в восемь домой приехал, кругом тишина, на столе записка от тебя. Я опять обозлился, ну, думаю, погоди, а тут и Венька с женой заявляются, ясно? Зачем ты сказал, что я к маме подалась? Так правду сообщил, жена истерику закатила и бросила меня. Я тебя не бросала. А что написала? В письмишке. Ты меня не так понял. Ага, живи сам как знаешь. Ну... Это я в Запале. Зачем ты их в нашей спальне поселил? Я чуть не умерла, когда чужую тетку на своем месте обнаружила. Олег потер лоб. Понимаешь, я подумал, ты другого нашла. Ну, кто я такой? Не первой свежести мент, до сих пор майор, особых денег не имею, толстый, лысоватый, совсем не аполлон. А ты красавица талантливая? Мне в нашу спальню даже заходить не хотелось. Лег в гостиной, а комнату кратовым отдал. И ты меня не искал? Сначала нет, просто переживала. Потом, когда Лена рассказала, что ты приходила, испугался. Сразу понял, что за мысли у тебя в голове зашевелились, стал себя за тупость ругать. Но не могла же ты так подло со мной поступить. А тут еще Олеся Константиновна позвонила. «Кто?» «Твоя редактор из Марко стала озабоченность проявлять. Где Виола Ленини давно, куда подевалась, мы ее потеряли». «Не может быть, они меня выгнали!» Фира весьма конкретно выразилась. — закричала я. — Вот послушай. Я, захлебываясь от негодования, рассказала о беседе с Фирой, противной сотрудницей Марко. — Ничего не понимаю, — воскликнул в конце концов Олег. — Олеся Константиновна была очень напугана, когда узнала, что ты неизвестно куда исчезла. Потом звонила их начальство, затем представитель службы безопасности. Я начал разыскивать тебя по своим каналам, но потерпел неудачу. Женщина по имени Виола Ленинидовна Тараканова ни в одной гостинице зарегистрирована не была. Твоих знакомых я методично обзвонил, никто ничего не знал, но Москву ты не покидала, во всяком случае официально билет не покупала. Я сделал все, что мог, разослал твои фото по отделениям, но хорошо понимал, если человек решил исчезнуть в огромном мегаполисе, это сделать легче легкого. И тут у меня на нервной почве заныл зуб. Я внимательно слушала мужа. Олег хорошо знал, что у меня лежат обезболивающие полоски, решив воспользоваться одной. Он перерыл весь письменный стол, а потом спросил у Лены, жены Вини. «Скажи, когда Виола приходила, она что-нибудь взяла?» «Ага», — прошептала Ленка. «Кричать начала. Я дико перепугалась, орёт, деньги из ящика достала, а потом со стола что-то схватила и взвизгнула. Вот они! Вовремя я домой прибежала. Не успел, Олег. Все тебе отдать, хоть лекарство от зубной боли мне осталось». Куприн призадумался и позвонил Наталье Алексеевне. Муж задал Колесниковой всего один вопрос. «Что у Виолы может в ближайшее время случиться с зубами?» Стоматолог моментально ответила. вы, она ходит ко мне нерегулярно. На данном этапе у вашей супруги тихо умирает зуб под временной пломбой. Пусть срочно придет, а то, возможно, неприятность». «Это больно?» — продолжал допрос Олег. «Весьма», — прозвучало в ответ. Муж очень хорошо знает, как я боюсь стоматологов, но еще лучше ему известно, я никогда не пойду ни к какому врачу, кроме Натальи Алексеевны. Вот он и договорился с Колесниковой. Если я появлюсь на пороге, в клинике сделают все, чтобы задержать меня до приезда Куприна. Олег рассчитал все правильно. Я таки примчалась с острой болью. «Ну а теперь вставай осторожно и поехали домой», попытался было оторвать меня от кушетки Куприн. Но я лихорадочно вцепилась в мужа. «Выслушай меня скорее, я нашла убийцу Аси Локтевой! Линда, мой роман!» Куприн тяжело вздохнул, потом велел. «Говори подробно, спокойно, сообщай только факты, ничего не домысливай». Домой я прибыла после обеда и сразу была уложена в кровать. Лена Кратова постаралась и убрала квартиру. Она же, очевидно, испытывала передо мной некое неудобство, приготовила обед, но я не смогла проглотить ни кусочка. Очень болела десна и раздражали торчащие из нее нитки. На следующее утро Олег вытащил меня из кровати около шести часов. «С ума сошёл, завозмущалась я. «С какой стати мне вылезать из-под одеяла ни свет, ни заря?» «Слушай внимательно!» — приказал Куприн. «Ты же хочешь написать новый роман?» Дремота моментально улетела прочь. «Да!» — с жаром воскликнула я. «Прямо сейчас сяду. Я уже придумала начало. Все счастливые семьи похожи друг на друга». А где-то я уже читал подобную фразу. — пробормотал Куприн. — Ладно, не в этом суть. Хочу помочь тебе. — А именно? — Можешь подождать некоторое время и не садиться пока за рукопись. — Ну почему? — супруг потер рукой затылок. — Ты вчера легла спать в районе обеда. — Ну и что, у меня же десна болит. — Куприн усмехнулся. — Не надо мгновенно кидаться в бой, никто тебя не упрекает. Просто я хотел сказать, ты под одеялом устроилась, а я навел кое-какие справки о Линде. — И что? — Понимаешь, «Нет, пока не скажу. Хорошо, пиши роман, имя убийцы, ведь ты собираешься назвать в самом конце?» «Конечно». «Тогда работай, но сначала съезди к Линде». «Зачем?» «Не надо, чтобы у нее и членов семьи возникли подозрения. Попрощайся с ними. Нормально. Сообщи, нашла работу с проживанием. Спасибо за приют и ласку. Буду изредка приходить в гости». «Ты считаешь?» Да отрезал Куприн, а потом запрёшься дома и принимайся за творчество. В Марку ждут рукопись. Я их предупредил, что ты сдашь книгу быстро. Марку, ну зачем ты звонил им? Никогда туда не пойду. Олег сел на кровать. Никто тебя не гнал. Арину Виолову считают в издательстве безалаберным, слегка ленивым, но перспективным автором. Но эфира...» Куприн кашлянул. Да уж, добилась чего хотела. Ты о чем? Муж вытащил сигареты. Слышала имя. Арианна Самуиловна. Конечно, это одна из совладелец Марко. Верно? Так Фира ее дочь. Да ну. Точно. Девица возомнила себя эстрадной певицей, но мама пришла в ужас от перспективы увидеть свою кровиночку на сцене и велела дочери идти учиться на редактора. Фирочка пыталась сопротивляться, но у Арианны Самуиловны железная хватка. Она решила, что черь должна продолжать семейный бизнес и точка. Пришлось девушке покориться, таскаться в ненавистный институт, а, получив диплом, идти работать в марку. Другой бы кто только обрадовался в перспективе трудиться под началом мамы, зная, что рано или поздно станешь во главе фирмы. На эфире было глубоко наплевать на книгоиздательский бизнес. Она мечтала о сцене, вырваться из рук матери, не представлялась возможным, и тогда девица решила, надо демонстрировать свою абсолютную непригодность к редакторской работе. Срывать план сдачи книг, хамить авторам. Рано или поздно до ушей Арианы Самуиловны дойдет, правда, и она со скандалом выставит родную дочь вон. Любовь любовью, а бизнес — святое дело. Тогда у эфиры окажутся развязанные руки, и она спокойно посвятит себя эстраде. Вот почему она так со мной разговаривала. Угу, кивнул Олег. Рассчитывала, что Арина Виолова обозлится, помчится жаловаться главному редактору, устроит скандал, ведь Фира нахамила тебе отвратительно. Но она не знала о фобии писательницы госпожи Таракановой Виоловой. И постоянно кажется, что ее вот-вот выставят из марку, что она недостойна издаваться, ну и прочее в том же духе. Поэтому никакой волны не пошло. Фира поняла, что просчиталась, но, обладая завидным упорством, применила разработанную тактику в отношении литераторши Краковой, а там мигом полетела к начальству и орать столь громко, что у нового здания Марко чуть крышу не снесло. Истерика с Краковой случилась вчера утром. Не успела Риана Самуиловна прийти в себя, как в районе пяти вечера явился я. — Ты ездил в Марко? — Разве нельзя? — Это моя работа, сама могу справиться с возникающими трудностями. «Вилка, задавив себе комплекс подростка», — улыбнулся Куприн. «Успокойся, все хорошо. Фира отправлена домой, Ариана Самуиловна поняла, что мучила дочь, и готова теперь оплатить ей клипа. тебя ждут с распростертыми объятиями с новой книгой». «На белом коне», — вырвалась у меня. «В общем, начинай работать», — подытожил Куприн, — «а я помогу». Тоже сделал правильные выводы, как Ариана Самуиловна. Если уж тебе для вдохновения требуется влезать по уши в истории, ты ведь не можешь бросить писать. Никогда. То уж лучше пусть все будет под моим контролем, сказал Олег. Извини, вилка, я должен признать, ты раскопала кучу при интереснейшей информации. Нарыла невероятные факты, но сделала неправильные выводы, Линда никого не убивала. С ума сойти! заорала я. Она дочь Ирины Маловой. Нет. Верлинда! нет не может быть куприн обнял меня за плечи милая нельзя подгонять факты под свою версию но от чего ты решила что верлинда и линда одно и то же лицо во-первых возраст сходится». ладно принимаю обе не москвички и это верно а редко имя верлинда вер она отбросила и потом слова пройда анафимская насчет второго заявления ничего сказать не могу сказал олег Мне тоже не встречались люди, говорящие про Иду Анафимское, а вот о первом, о редком имени. У Линда то оно самое простое. Офигеть, Линда в нашем городе каждая вторая такое носит, а? Обозлилась я. Ну-ка посчитай, сколько вокруг тебя Линд. Ее зовут Таня. А вдруг сказал Куприн. Кого? Разинула я рот. Линду. Ты о чем? Линда это фамилия, заявил Олег. Я проверила, она Татьяна Линда, жительница местечка Птицыно. Приехала в столицу на заработки. Дальнейшее известно. Таню со школы Линдой звали. У нее фамилия в имя превратилась. Ты ведь в паспорт к ней не заглядывала? Нет, чуть не зарыдала я. Но кто же тогда убийца? Я не сумею написать книгу. Ужасно. Успокойся, велел Олег. У меня есть кое-какие соображения, сказал же. Теперь мы будем работать в тандеме. Я тебе раньше не помогал и был неправ. Значит так, поезжай к Линде, забирай вещи и ни в коем случае ни о чем с ней не беседуй, просто поблагодари за приют, ясно? Если ее дома нет, оставь записку и уходи, а потом садись работать. Но я не знаю, кто виноват. И хорошо, просто описывай свои поиски, в эпилоге тайну откроешь. «Ты самый лучший муж на свете», — закричала я. «Ни у кого такого нет». Олег усмехнулся. «Могу вернуть комплимент». Такой жены, как ты, точно ни у кого нет. Мне достался эксклюзивный вариант, а с там обычно хватает забот. Решив не перечить мужу, я поехала к Линде. Дверь открыл Ролик. «Доброе утро», — вежливо кивнул он. «Чуть свет, а вы уж на ногах. Не помешаю? У вас в квартире никого, вот я и пришел со скрипкой. Дома мать головной болью мается, шуметь нельзя». «Разве музыка шум?» — удивилась я, стаскивая сапоги. «Для нее, да», — грустно ответил Ролик. «Мне нравится ваша игра». «Правда? Хотите послушать?» — обрадовался музыкант. «С удовольствием, но я очень тороплюсь». «Понимаю», — протянул Ролик. «Вы просто вежливый человек, а остальные...» «Мать откровенно говорит, иди работать нормально, нечего пиликать. Линда меня полусумасшедшим считает. А Василий? Тот еще и издевается. Знаете, как он меня обзывает? Сопливый топир». «Почему топир?» — удивилась я. — Это милое животное, но к музыке отношения не имеет. Ролик потупился. Василий не слишком образованный человек, он путает слова топер и «топир». Первое обозначает человека, который играет на рояле в ресторане, чтобы ублажать жующую публику. — Но вы же не ходите со скрипкой по шалманам, — улыбнулась я, вынимая из сумки заранее приготовленную записку. Ролик заправил прять волос за ухо. «Именно этим я и занимаюсь». «Боже мой, зачем? С вашим талантом можно легко устроиться в оркестр или начать сольную карьеру». Парень засмеялся. «Вы очень далеки от мира профессиональной музыки. Огромные гонорары получают единицы, сумевшие выбиться из общей массы, остальные выкручиваются как могут». «В принципе, такое положение существует в любом ремесле», попыталась я приободрить Ролика. Верно, я обязательно добьюсь своего, но мать резко против скрипки, тихо ответил собеседник. Она не понимает и не любит музыку, считает пелика не идиотской забавой. Впрочем, все знакомые, включая Василия и Линту, на ее стороне вечно подсмеиваются, подшучивают надо мной, а Вася тот откровенно говорит: Мне стоит сидеть у матери на шее иди работать, болван. Посторонний мужчина, да к тому же читающий кулинарную книгу как увлекательный роман, ожидая счастливого конца, не имеет права делать тебе замечания. Не обращая внимания, я иди своим путем, не сворачивая к цели. Закричала я, отбрасывая церемонные вы. Ролик помял пальцы правой руки. Да уж, я пытался, но когда тебе каждый день твердят идиот, дурак, лентяй, балбес, объедала, невольно начинаешь нервничать. Вот я и пристроился в трактир. «Играю по заказу мурку и прочий подобный репертуар». «Ужасно!» «Почему? Честная работа, не оскорбление. Деньги я матери отдаю. Я еще поднимусь, все увидят, на что я способен. Педагоги считают меня талантливым, проталкивают в концерты. Жаль, дома не понимают. Так послушайте пьесу». «Извини», — осторожно ответила я. «Право слово, твоя игра завораживающе прекрасно, но я пришла за вещами». «Уезжайте». «Да, нашла работу в богатой семье с проживанием. Меня взяли нянькой к ребенку. Увидишь Линду?» «Конечно. Можешь ей от меня записку передать? Там слова благодарности за приют». «Она вас бесплатно пригрела», — удивился ролик. «Не совсем. Тогда за что ее благодарить?» «Ну, так принято. Нельзя же просто схватить сумку и смыться». «Василий с Линдой переживать не станут», — улыбнулся парень. «Их только деньги волнуют. По остальным поводам они...» Эмоций не испытывают. Все же передай записку. Не беспокойтесь, обязательно. Я пошла в чуланчик, сложила сумку и позвала Бакс Бакс. Но кот не появился, то ли не слышал, то ли решил не суетиться. Взяв саквояж, я дошла до кухни и заглянула внутрь. Ролик стоял у окна, слегка сгорбившись. Мне стало жаль парня. Действительно, тяжело жить вегетарианцу среди людоедов. Ролик никогда не найдет общего языка с Василием и Линдой. Не грусти, вырвалось у меня. Ты еще утрёшь всем нос. Скрипач обернулся. Спасибо и вам удачи. Очень жаль, что уезжаете. Хоть вы и плохо разбираетесь в музыке, но, знаете, мне кажется, вы тоже, как и я, из племени изгуев. Ты о чём? Отступила я в коридор. Думается, вы тоже отмечены поцелуем ангела, продолжал ролик. Имеете талант. Попытайтесь обнаружить его. Вдруг в вас стоит художник или писатель. Мне чего то кажется, что вам дано сочинять романы. Меня бросила в жар. Да уж, интуиция у ролика, как у тигра. «Что ты?» — деланно засмеялась я. «Меня при виде чистого листа бумаги плющет. Удачи тебе и счастья. Пусть исполнятся все твои мечты и заветные желания». «И вам того же», — кивнул ролик. «Не зарывайте талант в землю. Был такой поэт Данте, он написал книгу об Аде. Знаете, кто там оказался среди всяких преступников?» «Нет», — ответила я, прижимая к себе сумку. «Поэт, который никогда не писал стихов», — отчеканил ролик. «Человек, наделенный талантом, не сумевший реализовать свой потенциал, проведший жизнь, как все, а не так, как ждал от него Господь. Кому много дано, с того много и спросится».